Часть одиннадцатая. Приморск, 2016. Глава 1 Герман сидел на диване и пил чай, заботливо приготовленный Галей. «Посетив консьержку, я укрепился в мысли, кто убийца», — проговорил он, взглянув на девушку, свернувшуюся калачиком в кресле. «Если раньше я немного сомневался в этом, то теперь уверен». Преступник — жених Татьяны. Полагаю, он познакомился с ней с определенной целью — украсть антиквариат, которым ее щедро одаривал Аркадий, и убить, чтобы замести следы. «Я много думала над твоими рассуждениями, и один ход в них мне показался нелогичным», — призналась Галина. «Если этот человек старался никому не попадаться на глаза», Зачем ему убивать Аркадия? Думаю, шеф передал перстень Тане в тот же день, как получил его от меня. Что выиграл преступник от его смерти? Я тоже об этом думал и пришел к выводу, что Аркадий мог стать случайной жертвой, кивнул врач. Блистер с запаянными таблетками, разумеется, дело рук жениха, который таким образом намеревался покончить с Татьяной. При болезни сердца Девушка наверняка страдала повышенным давлением, и он предложил ей это лекарство. По всей вероятности, она им не воспользовалась, а отдала шефу, даже не подозревая, что в нем кроется смерть. Тогда негодяй приступил к более решительным действиям. Налил ей в чай алкалоид. Он же убил ювелира. Думаю, не случайно, а намеренно. Дядя Йося стал опасным свидетелем. — Все это более правдоподобно, — согласилась Галя. — Но где искать загадочного жениха? Мы ровным счетом ничего о нем не знаем. Герман дохруст хруста сжал пальцы. Лежавший на подстилке Ральф, услышав этот звук, приоткрыл глаз. — Он был в квартире Татьяны, когда ты поднялась к ней, — твердо сказал онколог. — Как я уже говорил, он ждал смерти невесты, чтобы спокойно снять перстень с пальца Акимовой. «А я почти поверила, что мне все померещилось», — призналась девушка. «Тебе не померещилось», — констатировал мужчина. «Я в этом уверен». «Но консьержка никого не видела», — парировала Лопатина. «А мимо нее и муха не пролетит». «Знаешь, я вспомнил один рассказ «Человек-невидимка», — сказал врач. «Ты читала его?» Галя отрицательно мотнула головой. «Нет». «В том рассказе убийцу не могли видеть не потому, что он был невидимкой, а потому что относился к категории людей, которых не замечают. Почтальонов», — пояснил Боростовский. «Ну, по сама, если консьержка видела того же почтальона, каждый день разносившего газеты или работника рэпа, она бы не обратила на него внимания». Значит, нам нужно искать именно такого человека. Я снова отправлюсь в дом Татьяны и попрошу записи с камер. Уверен, кроме тебя и соседей, там есть еще кто-то. Он поднялся, кивнув Ральфу, зевнувшему и показавшему розовую глотку. «Ты куда?» — испугалась Галя. «Сейчас погуляю с Ральфом, потом лягу спать». Чтобы завтра утром быть во всеоружии, пояснил Герман. На всю операцию у меня осталось несколько часов, поэтому придется встать очень рано. С завтраком не суетись, спи, тем более завтра воскресенье. Думаю, к обеду я уже улажу все дела и мы сходим в ресторан. А до моего звонка сиди смирно и никуда не выходи. Ничего не делать тоже плохо, пожаловалась Галя. «Отдыхай. Отдых лучше лекарства. Это я тебе как врач говорю». Улыбнулся Боростовский и кликнул Ральфа. Тот вышел в прихожую. «Ты можешь лечь спать», — посоветовал доктор. «Я знаю, что беспокойство сильно утомляет, но, поверь, осталось недолго. Я сделаю все, чтобы мы забыли об этом, как о страшном сне. Потерпи». «Я потерплю», — обещала Галя. «Возвращайся скорее» находиться вечером одной как-то жутко. «Мы скоро вернемся», — пообещал Герман. «Буду ждать». Он потянулся к ней, будто хотел поцеловать, но в последнюю минуту отпрянул, словно раздумав или побоявшись. Она не была его женщиной, и мужчина не знал, имеет ли право на такие вольности. Когда за ним захлопнулась дверь, Галя опустилась на стул. На душе было грустно и тревожно. Раздавшийся в тишине сигнал мобильного испугал ее, и девушка дернулась на стуле, как заводная кукла. Кто мог звонить в такое время? Дрожавшими от волнения руками она поднесла дисплей глазам. Славик, господи, она уже и забыла про бывшего мужа. — Здравствуй, — быстро проговорил он. «Не разбудил?» «Нет, только собираюсь ложиться». Неожиданно для себя Галя обрадовалась ему, словно старому знакомому, и с того времени, когда у нее все было хорошо. «Как дела?» «Нормально, если можно назвать нормальной обыденную жизнь», усмехнулся Слава. «Несколько дней тебе не звонил и страшно соскучился. С восьми часов стою у твоего дома и гляжу на неосвещенные окна. Ты часом не в командировке?» Она немного подумала, прежде чем ответить. «Видишь ли, после смерти матери мне стало страшно ночевать одной. Доктор сказал, что это скоро пройдет. Я попросила подругу приютить меня на время». «Почему же ты не позвонила мне?» — удивился мужчина. «Ты ведь знаешь, что я совершенно один в двушке». «Потому что мы с тобой уже давно чужие люди», — пояснила Галина. Он издал странный звук, похожий на всхлипывание. «Допустим, это так, но ты обещала мне, что мы попробуем все начать сначала». «Я не помню такого обещания», — отозвалась девушка. «А как же наша совместная поездка к тому дому у моря?» — спросил Слава с надрывом. «Галя, прошу тебя, не отказывай». Я так этого ждал. Завтра воскресенье. Удачный день для путешествия. Сначала девушка хотела категорически отказаться, пометуя о запрете Германа покидать его квартиру, но потом передумала. Доктор запер ее, пусть даже в целях безопасности, в четырех стенах, и иногда от страха и отчаяния ей казалось, что она теряет рассудок. Нужно было срочно выбраться отсюда, хотя бы на полдня. В машине с бывшим мужем она тоже будет в безопасности. Решено. Завтра, когда Герман уйдет, она поедет со Славой навестить свою мечту, и ничего с ней не случится. — Хорошо, — произнесла Галя, — давай я позвоню тебе утром и уточню время и место встречи. Бывший муж заметно повеселел. — Вот это другое дело. Буду ждать. Услышав шаги и на лестнице, она, как преступница, нажала кнопку отбоя. Герман ни в коем случае не должен знать, что задумала его непрошенная гостья. Он, разумеется, никуда ее не отпустит. А ей так хотелось на волю. — Разве ты не ложилась? — спросил он удивленно, — пристально посмотрев на девушку. «Уже так поздно!» «Она пожала плечами, хотела дождаться вашу честную компанию. Без нее мне как-то жутковато». Он обнял Галину нежно, как давно никто не обнимал, и невольная пленница почувствовала угрызение совести. «Завтра придется обмануть его, улизнуть с бывшим, пусть и ненадолго. Что ж, теперь мы снова вместе». Иди спать. Я последую твоему примеру. Нужно встать пораньше, чтобы решить все наши проблемы. Галя порадовала слово «наше». Впервые за долгие годы мужчина согласился делить с ней радости и горести. Причем этот мужчина ничем ей не был обязан. Может быть, он и считал себя виновным смертью матери, однако она давно поняла, что чьей-чьей а уж его вины в этом не было ни грамма. — Спасибо за все, Герман, — девушка поднялась с кресла. — Иду выполнять твою просьбу. Если завтра все закончится, я твоя должница. — Поговорим об этом завтра, — дружески улыбнулся он и подмигнул. — Спокойной ночи.